Глава 21 Выбор охотника. Владимир, командир охотников на псиоников, двумя месяцами ранее. Тьма. Казалось, что я парю во тьме, которой нет конца и края. Последнее, что помню, это удар какого-то чистильщика мне в грудь, после чего была резкая острая боль и всё. Тьма. Неужели я умер? Если так, то надеюсь, что остальным мужикам удалось выбраться из той заварушки. Долго ещё будешь валяться? Послушался голос откуда-то издалека. «Я вижу, что ты уже очнулся». Оглянувшись по сторонам, я вновь убедился, что нахожусь в кромешной тьме и совершенно не вижу обратившегося ко мне человека. Но ну, следом где-то рядом послушались и другие звуки, которые невозможно было ни с чем перепутать. Это были мертвецы. Причем они были совсем близко. Только почему я их не вижу? Неожиданно перед глазами вспыхнула яркая вспышка, и ко мне начало возвращаться зрение. Всё время забываю, какие люди хрупкие. Совсем не чита вашим предкам. «Сука! Посмотрел бы я, как ты бы побегал с в груди!» — ответил я, пытаясь рассмотреть окружающее пространство. Но пока что всё вокруг плыло. «Забавно. Переводчик извучил фразу самка собаки. Это животное такое? Странное ругательство». «Переводчик? Что он несёт?» Я протёр глаза и, наконец-то, увидел того, с кем разговариваю. Передо мной сидел человек. Точнее, нет, не человек. Это был чистильщик. Не слышал, что они берут пленных. «Ну давай, давай, человек, поднимайся. У меня не так много времени. Я хочу услышать твое имя». Я скрипнул зубами и не стал ничего отвечать. «Пусть рвет меня на части. Плевать. Мне не о чем говорить с мертвыми». «Молчишь, значит?» Чистильщик не спеша поднялся с развалин, подошел вплотную и взял меня за волосы. «Либо ты заговоришь прямо сейчас, либо я скормлю тебя мертвым». Он тут же подтащил меня к одному из прикованных к стене зомби. Тот моментально попытался броситься на меня и начал щелкать челюстями. Судя по практически отсутствующему разложению тела, этого мужика убили совсем недавно. Такая пытка заставила меня расхохотаться. Он действительно решил меня этим напугать? Ха -ха -ха! Да пошел ты нахуй, пидор полудохлый!» — крикнул я и плюнул ему в лицо. Точнее, в шлем. Но ничего, и так неплохо вышло но, несмотря на это, он оттащил меня обратно и снова уселся на обломке раздолбанной комнатной стены. «Вот и заговорил», — спокойно произнес он. «Признаться, я нахожусь в очень неудобной ситуации. Мне надо уничтожить не только людей, но и новых врагов. К тому же наш командир Наил каким-то образом оборвал с нами связь и перешел на сторону здешнего сброда, и со всем этим мне надо что-то делать». «Ты поплакаться, что ли, решил? Так вон, у тебя уже есть слушатель». Я кивнул в сторону мёртвого мужика, который продолжил щёлкать челюстью. «Или найми себе психолога. Говорят, кому-то помогает». «Так торопишься умереть?» а «Других вариантов и нет. Ты же явно убьёшь меня, если я откажусь выполнять твои требования. А я откажусь». Чистильщик закинул ногу на ногу, немного помолчал и кивнул. «Мне нужен свой шпион среди людей. И, как понимаешь, никто из мёртвых на эту роль не подходит». «Вот ты среди людей точно занимал какую-то должность. Видимо, был командиром какого-то отряда. Вполне эффективного, между прочим. Всё-таки перед своей смертью вы убили четверых чистильщиков». «Ты серьёзно решил, что я настолько боюсь смерти, что пойду на это?» «У любых существ есть своя цена», — пожал плечами чистильщик. «И у тебя тоже?» Я задумался. «А что, если согласиться на его условия и просто вернуться к своим? Ну как он сможет проконтролировать меня?» «Убить? Так я и так, считай, мёртв, поэтому ничего не теряю». «Обмануть меня хочешь, человек? Не удивляйся, так у тебя всё на лице написано. Но раз смерти ты не боишься, то я наверняка смогу предложить тебе кое-что другое». Я ничего не ответил и просто сплюнул на пол. «Скажи-ка мне, человек, у тебя ведь наверняка были близкие, которые погибли после начала розыгрыша?» «У всех они были. А что, если я тебе скажу, что смогу вернуть их к жизни?» Мурманск совсем не изменился с момента моего ухода. Серое небо, пустые заснеженные улицы и практически полное отсутствие мертвецов. Уже через две недели после начала зомби-апокалипсиса мне удалось собрать несколько боеспособных отрядов и с помощью них зачистить большую часть города. Именно эти люди и стали первыми охотниками на псиоников. Естественно, нам не удалось уничтожить всех мертвых, на это ушло бы слишком много времени, да и цель у нас тогда была совсем иная. Как ни странно, но большая часть членов отряда потеряла своих близких не от зубов мертвецов, а от действий псиоников, которых мы тогда начали считать основной угрозой человечеству. А зомби? Да что с ними будет? При планомерной и неспешной работе мы бы всё равно их перебили рано или поздно. Потери бы, конечно, были, но куда без них в наше время? До города мы добирались на машине. Чуть больше суток, проведённых бок о бок с тремя чистильщиками, которых Тейс приставил ко мне, оставили неизгладимое впечатление, особенно после того, как они сняли маски. Мерзкие инопланетные морды. Но приходилось их терпеть, так как только на таких условиях чистильщик согласился отпустить меня в Мурманск, чтобы проверить, живы ли моя жена и две дочки. После того, что с ними сделал Григор, я долго решался убить их окончательно, но так и не смог, вместо этого заперев любимых в нашей квартире, Даже подумать не мог, что когда-то появится возможность их возродить. Да я и сейчас до конца не верил в это. Но Тейс убедил меня, что докажет обратное. В любом случае, если они ещё живы, я заберу их с собой, а если мертвы, то попробую убить кого-то из чистильщиков, после чего, наконец-то, отправлюсь к своим на небеса. Надеюсь, они меня ждут, и надеюсь, когда-нибудь поймут, почему я собираюсь поступить именно так. Как только Тейс заявил, что может их возродить, он купил меня с потрохами. Видимо, на самом деле у каждого человека была своя цена. Это была моей. Возрождение близких и жизнь в другом мире. Не знаю, действительно ли он собирается выполнить свое обещание и забрать нас с планеты, но... Мне было все равно. Я сделал бы то, что собираюсь, даже если бы это позволило хотя бы несколько минут поговорить с ними. А как же другие люди? Да никак. Мы все уже мертвы. Я затормозил возле своего дома и несколько минут просто смотрел на него, не решаясь выйти из машины. «Нам самим сходить?» — поинтересовался один из чистильщиков, который сидел рядом со мной. Это было странное гуманоидное существо с мертвенно-бледной оранжевой кожей и одним глазом. Про себя я его прозвал «Циклопом». «Какой этаж? Номер квартиры?» «Нет», — коротко ответил я и вышел наружу. Один из чистильщиков всё-таки пошёл со мной на случай нападения мёртвых. Двое других тоже вышли из машины и принялись сканировать местность. Может, выживших искали, не знаю. Мне было плевать. Старое двухэтажное здание заставляло окунуться в прошлое. Сразу вспомнился день свадьбы, когда мой лучший друг Игорёк вышиб входную дверь. Это он немного перестарался, выполняя обязанности свидетеля во время выкупа невесты. Пришлось потом за собственный счёт устанавливать новую. А вот на той детской площадке у соседнего дома я сделал предложение Даши. Было нелепо и, возможно, немного глупо, ведь нам было всего по 18, но я никогда не был так уверен в собственных действиях. Собственно, уже после первого свидания мне было понятно, что нам суждено встретить друг друга. И эта уверенность только усилилась после того, как у нас появились две дочки-близняшки. «Человек, мы так и будем стоять?» Голос чистильщика вывел меня из задумчивого состояния. «Ты свелел выйти на связь через 20 минут и доложить о твоей... семье». «Или о моей семье, или о моей смерти», — добавил я про себя. Второй этаж, шестая квартира. На лестнице встретил мёртвого Василия Петровича с женой, соседей с первого этажа. Их я не стал тогда добивать, так как был не совсем в себе. Сейчас же я достаточно быстро упокоил обоих. Даже помощь циклопа не понадобилась. Но раз эту парочку до сих пор не добили, значит, и в мою квартиру никто не заходил. Это вселяло некоторую надежду на благоприятный исход. После того, как чистильщик резким рывком вырвал дверь с петель, из глубины квартиры в мою сторону понеслись две маленькие тени. Девочки бросились на меня, пытаясь прокусить кожаную куртку. Я же просто прижимал их головы к себе и плакал. Боли от полученных укусов не было. Было только счастье. Спустя несколько дней я подъезжал к Твери в достаточно хорошем настроении. Последние сомнения были устранены после того, как Тейс решил продемонстрировать собственные возможности и вколол Дашу и девочкам какой-то препарат, который тут же успокоил их. Причём они не просто перестали бросаться на окружающих. Мне даже показалось, что в их взгляде появилась какая-то осмысленность. К сожалению, это был максимум, который мог сделать чистильщик за короткое время. На остальное требовалось от трёх до шести месяцев. Даже моё восстановление заняло у него чуть больше месяца. Рану в груди мёртвый инопланетянин вылечил сразу, а остальное время ушло на то, чтобы вернуть моё сознание из царства мёртвых. Именно поэтому я и бродил во тьме. Мне было точно известно, что у Тейса получилось завербовать ещё какое-то количество человек, двое из которых появились в Твери ещё до моего плена, так что агентов хватало и без меня. Только вот чистильщикам требовалась информация более высокого уровня, которую не могли предоставить обычные люди. Поэтому и была сделана ставка на меня и мою должность командира охотников на псиоников. Оказавшись в городе, я с удивлением узнал, что охотников там больше нет. После моей смерти их возглавил Влад, что неудивительно, ведь псионик проводил достаточно много времени с парнями. Следующие новости меня удивили. Олег, его люди и охотники ушли на восток, а Кер окончательно перехватил управление над городом. Последнее, к слову, было вполне ожидаемо. Сейчас мы с Борисом и Избранным сидели в администрации. «Как ты выжил?» — поинтересовался бывший глава поселения. Олег говорил, что ты мёртв. «После боя с чистильщиками мне удалось скрыться в лесу, а потом набрести на какую-то деревеньку, где я почти две недели провалялся в бреду. Потом помню какую-то тень, которая пришла и подняла меня на ноги. Но когда пришёл в себя, в доме уже никого не было». «Фантастика!» коротко произнёс Кер и продолжил пристально смотреть на меня. Казалось, что Борис как раз рад меня видеть, а вот избранный определённо не верил ни единому слову. «Может, тогда тебе стоит отправиться к своим людям?» Я покачал головой. «Они не согласовывали со мной свой уход. Мне хотелось бы остаться в Твери и быть полезным тут, а не где-то. Кстати, куда именно они ушли? Я знаю, что на восток, но куда именно не в курсе». «Они обосновались в Нижнем Тагиле». — ответил Борис. — Ладно, Володь, твоя квартира уже занята, так что сходи к Валентине Фёдоровне, она тебе выдаст новое предписание. И обустраивайся, что ли. Нам необходим такой спец, как ты. Он поднялся на ноги и пожал мне руку. Кержи не сдвинулся с места и продолжил пристально на меня смотреть. Было бы намного проще, если бы поселением по-прежнему управляли люди. После ухода Владимира избранные и бывшие глава поселения остались наедине. «Раз командир вернулся, может, тогда получится и остальную команду в Тверь подтянуть», — предположил Боря. «Надо будет распорядиться, чтобы послали людей на поиски охотников. Мы ведь на самом деле до сих пор не знаем, где именно они базируются. В Тагиле-то алекс с псиониками обосновался». «Не надо ничего делать», — медленно ответил Кер. «С этим человеком что-то не так». «В каком смысле?» «Я не сомневаюсь в том, что он шпион. Вопрос только чей — людей или чистильщиков». «Да что за бред? Как у мёртвых может быть живой шпион? Кто на это согласится?» «У любого существа есть своя цена, человек. Тем более у таких слабых, как вы». Борис недолго подумал. «Тогда можно оповестить других охотников и проследить за их реакцией». «Успеем. А пока что установи за ним слежку и не позволяй получать достоверную информацию. Держи его подальше от дел города. Но...» «Никаких «но», человек. Выполняй, что я сказал». Он получит информацию ровно тогда, когда это будет мне выгодно. Следующие два месяца я занимался... ничем. Я действительно ни капли не поверил в мою историю, поэтому не доверял даже простейших поручений. Более того, уже на второй день я заметил за собой предельно нелепую и открытую слежку. Они практически не пытались скрывать свое присутствие. Дилетанты. Поэтому все, чем я занимался, это была тренажерка, спортивный зал и стрельбище. Меня явно проверяли, а значит, сейчас нельзя было делать никаких подозрительных действий. Но это не мешало мне собирать информацию и передавать её Тейсу. В какой-то момент, когда я тягал штангу, ко мне подошёл дедок, попросивший его подстраховать. А когда мы начали упражнение, он выдал чёткую и короткую информацию, которую мне надо было передать чистильщику. Всё произошло настолько неожиданно, что я сначала принял это за проверку от местных. Иначе откуда этот старик знает, что я тоже был в плену? Мне вот ничьи лица не показывали. Но потом всё же решился связаться с Тейсом через передатчик, который тот вживил мне в ногу. Был, конечно, шанс, что меня могли послать на подробное обследование и обнаружить его, но обошлось. Да мне бы самому на их месте и в голову не пришло, что кто-то из живых будет служить мёртвым. Поэтому чего удивляться. Скорее, они могли проверять, связан ли я как-то с Олегом и его группой. На второй месяц мне позволили участвовать в мелких операциях за пределами города. Пока что в качестве обычного солдата. Возможно, это было связано с тем, что местами начал идти снег, и выполнять миссии отправляли только подготовленных бойцов. На одной из таких вылазок у меня почти получилось выполнить первое задание, которое мне передал Тейс. Дед слил информацию, что Кер задумал заключить временный союз с Олегом и охотниками, поэтому мне поставили задачу устроить диверсию и исключить любое соглашение между ними. Причем, как сделать это, не сказали. Мол, сам крутись. К моему счастью, удобный случай подвернулся достаточно быстро. Меня с небольшой группой отправили зачистить одну из деревень, куда потом планировалось отправлять людей на вырубку леса. И там мы наткнулись не просто на зомби, а на мертвого псионика, который ошивался недалеко от деревни и прибежал на звук стрельбы. Я был единственным, кто его заметил, так как в этот момент лежал на крыше и следил за периметром. Осталось только надеяться на то, что зомби-псионик будет достаточно сильным, чтобы справиться с тройкой вооруженных бойцов, но при этом будет мне по зубам. Получилось всё именно так, как я хотел. Псионик оказался телепатом и достаточно быстро расправился с мужиками, применив собственные способности. Сразу после этого он получил пулю из снайперской винтовки в голову. Первая часть плана была завершена. Далее я дозачистил деревню от зомби и перетащил тело мёртвого псионика как можно дальше, где закопал в землю, Оставалось только закинуть тела мужиков в машину и придумать достоверную историю о нападении кого-то из команды Олега. Но когда я вернулся обратно в Тверь и уже собирался идти к Керу, выяснилось, что всё было сделано зря. Избранный собирал людей, чтобы встретиться с Олегом и что-то обсудить, и мне приказали возглавить один из отрядов».